Эллин всегда была такой, как сейчас, сильной, мудрой опорой для всех, единственным человеком на свете, знающим ответ на все вопросы. Ну, конечно, Скарлетт была не права. Эллен Робияр из Саваны.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 и добродушно подразнивали, забавляясь его яростью, а иной раз и поколачивали, чтобы он не слишком все же забывался и знал свое место. Если запас знаний Джеральда, с которым он прибыл в Америку, был весьма скуден, то сам он, вероятно, об этом и не подозревал. Да и не придал бы значения, открой ему кто-нибудь на это глаза. Мать научила его чтению и письму,